Глава 56. Олег. Опыт оказался любопытный, несмотря на то, что Олег пока абсолютно не представлял, куда его можно применить. Хотя, пока ходил с Ниной между рядами с детскими игрушками в поиске интересного подарка для Маши, все пытался обдумать промелькнувшую в голове идею для нового романа. И неожиданно захотел обсудить ее с помощницей. Удивительно. Олег даже застыл, как вкопанный, рассматривая здоровенного робота-паука с мохнатыми лапами. Гадость какая. Но детям, наверное, нравится. Бестужев не помнил, чтобы с ним такое случалось раньше на этапе формирования идей. Когда ты еще толком ничего не знаешь, но уже хочешь обсудить это с близким человеком. Да, именно так про подобное явления говорили знакомые Олега из той же авторской братьи но у него не было близких, и соответственно, идеи он обсуждал в основном только когда консультировался по какому-то вопросу со специалистами, в том числе кое-чем интересовался у своего психиатра. Но это совсем не то. Там было желание получить разъяснение по конкретному вопросу. Сейчас же Бестужеву просто хотелось обсудить придуманное и узнать, что по этому поводу думает Нина. Странное чувство. Необычное. А о чем задумались?» — прищурилась помощница, глядя то на Олега, то на того самого робопаука. «Хм...» — да так, — пробормотал Бестужев и кивнул на игрушку. «Что, собираешься купить? Мне кажется, Маша зайдет. «Не то слово», — вздохнула Нина. «Она любит всякие страшилки. А этот и бегает, и шевелится, и глаза у него светятся. Надеюсь, что он хотя бы не разговаривает». Не разговаривает, но шипит, вот написано же. Бррр, девушку передернула. И почему машку у меня кукол не любит симпатичненьких? Честно, мне кажется, этот паук намного симпатичнее многих современных кукол. Нина расхохоталась. Да, вон тебе возле входа с большими глазами и огромными губешками Те еще красотки. В итоге Нина все таки взяла паука, а обестужив, узнав, что Маша любит рисовать, Прикупил ей в подарок огромный набор разноцветных фломастеров, специальные сумки для переноски и большой альбом для рисования. Нина поначалу бухтела, что не надо подарков, но Олег не стал ее слушать, и ей пришлось мириться. «Наконец-то!» — воскликнул Бестужев, когда они вышли из магазина. «Пошли скорее обедать». «Ты что предпочитаешь? А то тут много забегаловок. От банальных с гамбургерами до всяких экзотических суши, лапша». Олег уже готовился уговаривать Нину, но она легко согласилась на японскую кухню и даже позволила ему заплатить за заказ. И через несколько минут, садясь за столик на фудкорте, Бестужев решил, что сейчас самое время поделиться с Ниной своей новой идеей. «Будешь не против, если я расскажу тебе, что придумал, пока ты выбирала подарок для Маши?» «В смысле, что при...» Начала девушка, но тут же осеклась, и её глаза радостно вытаращились. Серьезно? Расскажешь мне идею какого-то ненаписанного романа? Олег решил не акцентировать внимание на том, что Нина неожиданно назвала его на ты. Понимал, что у нее это выскочило непроизвольно, и просто кивнул: Здорово! С удовольствием послушаю! выдохнула его помощница и взяла из-бамбуковые палочки. А потом угрожающе, но в то же время предвкушающе констатировала. И раскритикую, если будет что. Да, пожалуйста, мне не жалко. В общем, представь, что хваленные нейросети достигли определенных вершин мастерства, да и робототехника развилась до очень качественного уровня, и люди начали создавать себе человекообразных помощников. Гораздо удобнее и экономичнее, если, допустим, посетителей в ресторане обслуживают официанты-роботы. Моет полы в доме уборщица робот, и даже за детьми следит рабоняне. Она четко выполняет инструкции и никуда не может отлучиться, потому что ей не надо ни есть, ни пить, ни в туалет. «И в чем же подвох?» — поинтересовалась Нина, отправив в рот первый ролл. Олег проследил взглядом за этим движением и напоказ соблизнулся, из-за чего девушка покраснела, но и улыбнулась, а потом погрозила ему пальцем. «Ну-ну, давайте без этих ваших штучек. Рассказывайте, что было дальше». «Не было?» «А скорее будет», — усмехнулся Олег и облизнулся еще раз. «Причем во всех смыслах».